о 73. Глава 18. Фердинанд. Теперь, если у тебя есть время, то давай войдём в рассмотрение некоторых сторон того, что достойно изложено у величайшего и проницательнейшего перипатетика Аристотеля. И так как он никоим образом не может быть совершенно неизвестен тебе, то скажи, прошу, Что хочет открыть нам философ такого размаха? Николай. Я полагаю, именно то, что приводит к познанию истины. Фердинанд. Что же он открыл? Николай. Право, откровенно признаюсь, не знаю. Но он утверждает, что чтойность, куидитас, объект ума, интеллектус, всегда ищут и никогда не находят. Так именно он говорит в первой философии, кавычки, труднее всего и обладает наибольшей двусмысленностью вопрос, является ли, как говорили пифагорейцы и Платон, единое и сущее ничем иным, как субстанция и сущего, или нет? Или какой-нибудь другой субстрат, дружба, например, эмпидокла, или, согласно другому, огонь, по-третьему, вода. или по четвёртому воздух. Кавычки закрываются. То же самое говорит он и в другом месте той же книги. Кавычки. Как сейчас, так и некогда и всегда ищут и всегда подвергаются мнению, что такое самосущее, то есть что такое субстанция. Ведь одни говорят, что оно есть единое, другие, что многое. Кавычки закрываются. Примечание. Метафизика, третья, один, 996А49, седьмая, один, 1028Б, два, и следующая, 227-я, конец примечания. 84. Фердинанд. Во всяком случае отдадим должное словам великого философа. Сделай же так, чтобы мы проницательным взором проникли в эти речи философа. Николай, попытаюсь, сколько смогу. Я полагаю, что Аристотель исследует, есть ли единое и сущее не иное что, как субстанция сущего, потому что он нашел субстанцию вещей в не ином. В самом деле он увидел, что субстанция не есть что-нибудь иное, И поэтому он усомнился о сущем, о едином о дружбе, о воздухе, о воде и обо всём, является ли что-нибудь из этого субстанцией вещей. Раз всё это он воспринимал как нечто иное, он следовательно предположил, что субстанция вещей существует, и что не существует их много. Сомневался же он, как и все другие в том, Что она собой представляет? Он столкнулся в своих исканиях со всеми другими, которые давали ей разнообразные наименования и старались определить, была ли она кем либо хорошо названа. И наконец оказалось, что до него никто не назвал её хорошо. Именно кто бы ни назвал её, называл нечто иное или иное что. а не саму простейшую чистоесть вещей, относительно которой он во всяком случае видел, что она не может быть чем-либо иным. И в этом философ, конечно, не ошибся, но здесь он, как и другие, остановился, так как видел, что всякий рациональный способ овладения столь выждленным и изысканным знанием совершенно недостаточен. Примечание: Из оригиналий Николая на его метафизики. Код КУЗ 184F12. Кавычки. Неправда, что высшая достоверность в математике. Разве что добавим среди достоверностей доступных рассудку. Созерцание есть подлинная достоверность, поскольку интеллектуальная очевидность оно ничего не предполагает. не доказывает и не исследует, будучи простой интуицией. Кавычки закрываются. Сравни 19 87 228. -я. Конец примечания. Фердинанд. Вижу, что с философом случилось то, что ты предсказывал. Николай. Что же? 85. Фердинанд. А то, что ищущий увидеть, какова субстанция видимого, ища при помощи зрения её среди видимого, не обращает внимания на то, что до всего и ново, а антериоритер, он воспринимает свет, без которого он не мог бы ни искать, ни находить видимого. Если же он обратился бы к нему, то он бы перестал искать его в чём-либо ином. Именно так и случилось с философом Когда он искал умом существа вещей, ему явился свет, обозначаемый при помощи не иного, потому что без него он не мог бы искать. Но всё же он не заметил, что свет само не иное и был, ничем иным, как искомым. Но так как он в не ином искал иное, то он и нашёл только иное в отношении к иному. Почему в процессе искания он нашёл нечто довольно отдалённое от этого? Николай, ты прав. Действительно, если бы он обратился к самому свету, который он видел умом как среду для достижения искомого принципа и даже как цель, то он, конечно, не отклонился бы с пути и избежал бы многочисленных затруднений. Ему бы нужно было сказать: я во всяком случае яснейшим образом вижу, что чтойность вещей не может быть чем-либо иным, потому что как она была бы чтойностью вещей, если бы она была иным? Ведь иное отрицает, что оно искумое, так что если оно должно быть не иным, необходимо, чтобы оно было не иным в отношении всего иного. но то, что не должно быть иным в отношении всего иного, без сомнения, не может быть названо как-либо иначе. Следовательно, оно по праву должно именоваться не иным. Отсюда, если А обозначается через не иное, то А в настоящем смысле и будет искомым. Глава 19, 86. Фердинанд. Вот бы ему, как ты говоришь, заметить, ведь он освободил бы себя и нас от затруднений и передал бы сокровенное в самых нетрудных, ясных и немногих словах, и не имел бы он нужды ни в многотрудной логике, ни в сложном искусстве определения, которое, хотя прославленный муж занимался исследованиями с величайшим напряжением, всё же не могло привести к совершенству. Устранились бы также все затруднения относительно видов и идей и различия во мнениях, и он со славою завершил бы человеческое знание. 87. Николай, ты обнаруживаешь исключительное расположение к философу, достойному во всяком случае уважения, который был, по-видимому, наделён самым светлым рассудком. Быть может, то же самое могло бы быть сказано о всех умозрительных спекулятивис-философах, потому что трудна та легкость, которая смогла бы направлять умозрение к истине, несомненной для всякого умственного созерцания, короче и искуснее которой, по моему мнению, ничто не может быть ни преподано, ни воспринято, которая одна совершенно неизвестна. и который человек ничего не может прибавить ибо она направляется озерцание к началу чтобы созерцающий при этом услаждался постоянно духовно питался и возрастал и невозможно найти никакого другого абсолютно совершенного и полного преподавания ведь Все, что не зрится остротой умственных очей, но и следуется рассудком, не является последней достоверностью, хотя бы и казалось, что оно весьма приблизилось к истине. Последняя достоверность, собранная из всего частичного, есть видение. 88. Фердинанд. «Со всем, что ты говоришь, дело обстоит именно так. Действительно». Кажется, что этот философ в течении всего своего времени старался извлечь из рассудка путь или искусство, достигать субстанции вещей и не нашёл ни одного, который был бы удовлетвори телен. Ведь сам рассудок тоже не простирается на то, что предшествует рассудку, и тем более никакие искусства, созданные рассудком, не могут указать путь к тому, что неизвестно никакому рассудку. Этот философ с полной достоверностью уверовал, что утвердительный метод противоречит отрицательному и что несогласное не может быть высказано одновременно об одном и том же. Но это он высказал путем рассудка, который заключил, что так правильно, а если бы кто-нибудь спросил у него, что такое иное, он во всяком случае мог бы правильно ответить «Оно есть не что иное, как иное». И если бы спрашивающий далее прибавил, почему оно есть иное, он, как и раньше, без сомнения, был бы в состоянии ответить, потому что оно не что иное, как иное. Таким образом, он увидел бы, что не иное и иное не противоречат себе, как несогласные, и он понял бы, что того, что он указывая путь называет первым принципом, недостаточно для истины, которое созерцается умом превыше рассудка. 89. Николай. Одобряю сказанное тобой и прибавляю, что он также и другим способом сам преградил себе путь к созерцанию истины. Именно он утверждал, что не существует субстанции у субстанции и у принципа, принципа. Как мы этого коснулись выше, В самом деле, он точно так же мог бы отрицать существование противоречия, противоречия. Однако, если бы кто-нибудь спросил его: "Видит ли он в противоречиищем противоречии?", он несомненно ответил бы, что видит. Затем, если бы его спросили, что раз он предварительно видит то, что ему смотривается в противоречиищем, как причина раньше действия, неужели он в таком случае не видит противоречия без противоречия? Он не смог бы отрицать того, что это действительно так. Именно как в противоречиищем он смотривает, что противоречие есть противоречие противоречища. Так он мог бы убедиться, что вышеуказанное противоречие есть противоречие прежде противоречища. Таким же точно образом видит и богослов Дионисий, что Бог есть противоположность противоположного без противоположения, поскольку самому противопоположению, как тому, что прежде наличие противоположного, ничто не противополагается. Хотя этот философ погрешил в первой философии или философии ума, Он, однако, написал много достойного всяческой похвалы в рассудочной и моральной философии, но поскольку это не относится к настоящему рассуждению, то об Аристотеле достаточно и сказанного. 90. Глава 20. Пётр Бальб Пизанский. Я выслушал отец, как ты и Фердинанд приводили много весьма, на мой взгляд, важных соображений, но больше всего я был изумлён цитатами из книг великого богослова Дионисия, именно когда я на этих днях переводил с греческого на латинский из книги Платоника Прокло о богословии божественного Платона, я нашёл то же самое, выраженное почти тем же образом и способом. Поэтому-то я и хотел бы услышать от тебя нечто о богословии Платона. Николай. Известно, что твой прокол Пётр по времени был после Дионисия Ареопагита, но видел ли он написанное Дионисием неизвестно. Однако ты расскажи более подробно, в чём они согласны между собой. Пётр. Как Дионисий говорит о едином, которое после просто единого, так утверждает и прокол в своём изложении Платона. 91. Николай. Все мудрые обыкновенно стремились высказать о начале вещей одно и то же, но разной выражали это по-разному. Платон, которого прокол привозносит как некоего вочеловечившегося бога, пытался всегда, взирая на то, что предшествует данному увидеть субстанцию вещей прежде всего именуемого. Отсюда, когда он видел, что телесная и делимая вещь не может ни существовать сама от себя, ни сохранять себя самоё по причине своей слабости и текучести, он и усмотрел прежде неё душу, прежде души интеллект и прежде интеллекта единое. 92. При этом последующее существует по причастности к предыдущему. Следовательно, первое по причастности к которому существует всё, что существует, оказывается прежде интеллекта, поскольку отнуть не всё причастно первому только путём интеллект. Стало бы интеллект не достигает того, что прежде или старше его самого, если воспользоваться собственными словами Платона. Поэтому полагаю, Платон воспринял в своем уме субстанцию или начало вещей путем откровения тем способом, которым, как говорит апостол в послании к римлянам, «бог открыл им себя», кавычки закрываются. Это откровение я понимаю наподобие света, который при помощи себя самого являет себя зрению. Бог усматривается и познается только так, что сам. являет себя, поскольку сам он прежде и выше всего видимого и поэтому невидим. Платон кратко выражает это положение в письмах, говоря, что Бог является себя только тому, кто прилежно и постоянно ищет его, что Прокл повторяет в комментариях к Пармениду. Стало быть, предполагая это правильным, он утверждает, что душа, которая путём созерцания всего, что позже неё самой, охватывает все в себе на свой лад, а не малитар, взирает как бы в живом зеркале на все, что причастно ее жизни и что через нее живет и существует, как живое, виталитар. И так как это существует в ней, то она в своем подобии восходит вверх, к первейшему, как рассказывает об этом Прокол в своей теологии. 93. Петр. Прошу тебя, разъясни, сказанное тобой, именно, что он утверждает то же самое, что ты раньше рассказывал о не ином. Николай. Это без труда станет ясным тому, кто начнет размышлять. В самом деле, по его словам, необходимо, чтобы к причине всего могли приобщаться все вещи. Поэтому само единое, о котором он говорит, что оно прежде единого, которое есть единое, не есть иное, чем оно, поскольку оно есть его причина. Поэтому причину единого сущего он именует единым, чтобы выразить, что она не иное. Отсюда же, подобно тому, как причину единого сущего он называет единым, так и причину сущего он именует сущим и субстанцией причину субстанции. И обо всём, при помощи чего даётся определенную Познания. Он говорит таким образом, «все, что существует и именуется, имеет то, что существует и именуется, от причины всего, которое во всем существующем есть то, что существует и именуется, и не есть иное», кавычки закрываются, «ты видишь, следовательно, что она предшествует всем именам». который он называет именами наименованного, подобно тому, как абсолютное единое существует прежде единого, существующего и именуемого как единое. Поэтому он даёт причине имя единого, чтобы показать, что она не отлична от того, что подвергалось её действию, во всех именах она следовательно и есть не иное, которое обозначается. Примечание: То есть в первоедином Прокла, около 410-го, 485-го, и Ариопагитик, около 500-го, имплицировано понятие неиного. Сравни особо о Божьих именах 13.2, цитата в 14.70, и Теология Платона 2.1, 232-я. Конец примечания. 94. Петр. Вижу, отец, что это не допускает сомнения, но обращаясь к термину не иное, я всё же не могу представить умом, что это такое. Это без труда станет ясным тому, кто начнёт размышлять. В самом деле, по его словам, необходимо, чтобы к причине всего могли приобщаться все вещи. Сравни особо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 Однако, если бы ты мог его представить, оно во всяком случае не было бы принципом всего, обозначающим все во всем. Ведь всякое человеческое понятие есть понятие чего-либо одного, но не иное существует прежде понятие, поскольку посреднее есть не что иное, как понятие. Поэтому назовем само не иное абсолютным понятием, которое, конечно, усматривается умом, но не представляется. «Петр, следовательно, не иное, которое не является иным в отношении чего-либо, но есть все во всем, разве оно во всяком понятии не есть все, Николай? Непременно. Поэтому, поскольку всякое понятие есть не что иное, как понятие, постольку во всяком понятии, что бы ни понималось, существует не иное». Хотя и остаётся, конечно, на месте само понятие, которое в понимаемом есть само не иное. 95-я глава 21-я. Пётр меня смущает это как, квам, когда ты говоришь в целях определения земля есть ничто иное, как земля Хотелось бы поэтому, чтобы ты это объяснил. Николай. Во всяком случае ты ясно видишь истинность того определения земли, когда говорят: земля есть ни что иное, как земля, и ложность этого: земля есть иное, чем земля. Пётр. Вижу. Николай. От чего же стало быть зависит истинность определения? Пётр. Я ясно замечаю, что это «как» существует и в истинном, и в ложном определении, поэтому-то я и не могу сказать, что истинность зависит от этого «как», но, скорее, она зависит от самого «неиного». Николай. Прекрасно. Значит, это «как» не участвует в определении. Оно, следовательно, и не будет тебя смущать. Петр говорит. По какой же причине оно представляется, Николай? А потому, что оно направляет видение. В самом деле, когда я говорю, что «не иное» есть «ничто иное», как «не иное», это «как» просто направляет видение на «не иное», так как «последнее» прежде «иного». Когда же я говорю «как». «Иное есть не что иное, как иное», тогда оно направляет видение на не иное, поскольку в ином присутствует иное. И когда говорю, «Земля есть не что иное, как земля», оно направляет взор на не иное постольку, поскольку в земле есть земля, и равным образом обо всем». 96. Петр. «Очень хорошо». Теперь я, значит, вижу, что на вопрос «что такое земля?» тот ответ, что «земля есть не что иное», как «земля» выражает заострение ума, при помощи чего ум видит, что принцип всего, обозначенный через «не иное», определяет землю и что «не иное в земле есть земля». На вопрос же «почему земля?» есть «земля?» надлежит отвечать – потому что она есть ни что иное, как земля, ведь земля от того есть земля, что её принцип или причина в ней есть она сама. И если таким образом спрашивают, откуда земля, имея то, что есть земля, то надлежит без сомнения ответить, что она имеет это от своего собственного принципа или от неиного. То, что она есть земля, ана имеет исследовательно от того, от чего она является, ничем иным, как землёй. Поэтому, если спрашивается, от чего добро имеет то, что оно добро, можно ответить от того, что не есть иное по отношению к добру. Именно поскольку добро не имеет того, что оно добро, от чего-либо иного по отношению к добру, совершенно необходимо, чтобы оно имело это от того, что не есть иное, чем добро. Так земля имеет то, что она земля, от того, что не есть иное в отношении земли. И так о каждом. Таким способом я усматриваю всё предварительно в принципе, который есть не иное, и он самым простым и абсолютным образом обозначается посредством неиного, так как а не есть иное в отношении к чему-нибудь. Поэтому философы применяют к нему имена причины, прообраза, формы, идеи, вида и другие подобного рода, как ты раньше заставил меня в этом убедиться. 97. Николай. Ты и Пётр проник в суть дела и видишь, что принцип всего обозначается посредством не иного И потому он не иное в отношении к чему-либо, и во всём есть всё. Но теперь ты возвратись к Платону, намерение которого заключалось в том, чтобы принцип, который есть всё, созерцать во всём. Отсюда ему и казалось, что всё, что может быть иным, как, например, фигура, имя, определение, рассудок, мнение и так далее, тому подобное никоим образом не раскрывает чтойности, так как сущность и чтойность вещей предшествуют всему этому, значит, предварительно к тому, что является иным, неустойчивым и изменчивым. Он увидел, что это сущность, предшествующая, конечно, иному, оказывается, субстанции всех субстанций. и чтойностью, всех чтойностей будучи, как всё во всём, тем самым, что обозначается через не иное. Следовательно, он увидел, что у самого первого, само оно есть всё, и от него всё проистекает, как от источника или причины и ради него. Пётр Платон совершенно ясно пишет об этом в письмах но прибавляет, что все первично существует у первого царя, вторично у второго и третично у третьего. Примечание. Письмо 2. 312 Е. Место многократно развернуто проклом. Теология Платона 2. 8-9. Первоосновы теологии 103 и другие. 235 Е. Конец примечания. 98. Николай. Он увидел различные модусы существования вещей. В самом деле, прежде иного усмотрел он все, как простейший принцип, в котором все, что видится иначе в ином, в нем видится как не иное. Ведь когда от земли, относительно которой при помощи рассудочного взора я вижу, что она есть нечто иное по отношению к неземле, например, к небу, к огню. Я переношусь к рассмотрению её в принципе, то тогда я не вижу, что она отлична от неземли, потому что тогда я вижу её принципом, который уже не есть иное в отношении к чему-либо. И это не потому, чтобы я созерцал её менее совершенным способом, чем раньше, но способом самым ценным и самым истинным. Ведь тогда усматривается всякая вещь точнейшим образом, когда созерцается не иное. Действительно, кто видит землю так, что видит саму не иное, тот рассматривает её самым точным образом. Это и значит созерцать чтойность самой чтойности и всего. И есть иное созерцание чтойности Земли, которое интеллект видит отличным от чтойности воды или огня, и эта чтойность после неиного, так как она является отличной от иного. И этот способ существования чтойности вторичный или интеллектуальный. Но есть третий способ существования, каким душевно пользуется душа, различающая одно от другого, так что вещь или чтойность вещи ощущается. Это быть может и хотел сказать Платон, или нечто ещё более глубокое. Он действительно раскрыл это своё сокровенное и тайное, насколько возможно, кратко и скромно, и немногими словами побудил к исследованию проницательнейшие умы многих. Девяносто девять. Глава двадцать вторая. Аббат Иоанн Андрей. «Я слышал от тебя, отец, часто и прежде, и в особенности сейчас, как ты, раскрывая перед нами созерцание твоего ума, направляешь его на то первое, что воистину является всем во всём, ранее чего не может быть ничего помысленно и что ты называешь не иным. Ты утверждаешь однако, что это первое видится прежде всего именуемого. Это кажется мне совершенно противоречивым. Николай, ты хорошо помнишь слышанное от отцебат Но я не говорю, что не иное есть имя того, название чего выше всякого имени. Просто посредством не иного я открываю тебе имя моего понятия об этом первом. Мне не попадается имени более точно, выражающего мое понятие о неименуемом, которое ни от чего не отлично. Сотая. Аббат. Я удивился бы, каким образом то, что ты видишь прежде и выше всякого иного, само не является иным, поскольку иное очевидно противоположно этому неиному, если бы почти того же не говорил также Платон в Пармениде, и комментатор прокол не разъяснил этого сомнительного места. И если, рассуждая о едином и другом, как Платон, так и прокол утверждают невозможность того, чтобы единое было другим. В отношении другого, то ты, посредством более точного выражения твоего понятия при помощи «неиного», заставляешь меня ясно видеть, что «не иное» не может быть иным, в отношении к «иному» будь, последнее чем-нибудь, именуемым или неименуемым, ведь «не иное» определяет все, что… таким образом, что оказывается, всем во всём. Однако Дионисий Ареопагит говорил также, что бог называется другим, а это отрицается в Пармениде. Примечание. Единое не отлично от иного. Платон. Парменид 139S. Бог называется другим. Смотри 14 68. о божественных именах 9226. Конец примечания. 101. Николай. Я думаю, ты помнишь утверждение Платона, что определение не достигает что вещи, так как оно располагается вокруг чтойности. Как разъясняет это Прокл. Тем не менее, всё происходит по-другому, когда не иное определяет себя и всё. оно определяет принцип чтойности, принципиум quiditativum, не так как если бы кто-либо ограничивал или определял треугольную поверхность путём обведения её линиями, но так, что он как бы образует саму эту поверхность, называемую треугольником. А то, что Платон и Дионисий не противоречат друг другу, Ты сам можешь видеть из следующего, Дионисий говорит, что Бог другой. Так, как мы вообще говорим, друг это другой я. Конечно, не с целью разделения, а соединения. И для выражения такой сказал бы я сущности, которая была бы всем во всём, как он сам разъясняет. Не иное имеет в виду и Платон 102. Аббат Я вижу ясно, что определение, о котором ты говоришь, единственно истинное и существенное, не есть то, что Платон называет недостаточным и ущербным. И обращая больше внимания, я глубоко изумляюсь тому, что этот способ, чем он известнее, яснее и легче тем, он отдалённее и отрешённее от всякой таинственности и сомнительности. Поэтому, раз никто не может сомневаться, что истинность твоих определений столь велика, что более истинных не может и быть, то бесспорно в них самих доподлина просвечивает чтойность вещей. Но что ты скажешь об Евангелии, где читаем, что по словам Иоанна Крестителя больше которого нет никого среди рождённых жёнами Бога никто не видит никогда и что это открыл сын Божий который в том же Евангелии именуется истинный Примечание Матфей глава 11 стих 11 Иоанн глава 14 стих 6 237 Конец примечания 103 Николай я утверждаю то же самое, он не видим никаким способом видения, ведь если бы кто и утверждал, что он видел Бога, то он во всяком случае не мог бы выразить виденного. Примечание. Сравни 14:71, Охота за мудростью 12:33, 237. Конец примечания. В самом деле, каким образом может быть видим тот, кто прежде видимого и невидимого? И если только не так, что он превосходит всё видимое, которое без него совсем не усматривается, отсюда, поскольку я вижу, что он не есть ни небо, ни отличное от неба и вообще не есть ни иное, ни иное в отношении иного, то я не вижу его, как бы знаю вместе с тем, что вижу. В самом деле, видеть То, что я отношу к Богу, не значит видеть видимое, но значит видеть в видимом невидимое. Подобно этому, когда я усматриваю истинность того, что никто не видит Бога, то тогда я поистине вижу, что Бог, превыше всего видимого, есть не иное в отношении ко всему видимому. И я вижу, что это актуальная бесконечность, Превосходит всякое видение, что она чтойность всех чтойностей, что она совершенно невидима, ибо видимое или предмет есть иное в отношении способности видения. Бог же, который не может быть иным в отношении к чему-либо, превосходит всякую предметность. 104. Глава 23. Абат. Не следует удивляться, что Бог есть невидимый творец, если мы видим удивительное создание разума в городских постройках, кораблях, искусствах, книгах, произведениях живописи и в прочих бесчисленных вещах, самого же интеллекта мы не схватываем чувством зрения. Мы видим Бога в его творениях, хотя он и остаётся для нас невидимым. И небеса и земля являются созданиями Бога, которого никто никогда не видел. Николай. Самозрение не видит себя, хотя на ином, которое оно видит, оно постигает себя как видящего, но то видение, которое есть видение видений, не постигает себя различающим в ином, так как оно прежде и ново. Следовательно, рас оно различает прежде и ново. то в этом различии оно не есть нечто одно, как видящее, а другое, как видимое, и третье, как видение, происходящее от двух первых. Ясно поэтому, что Бог, который называется видящим, Теос от теоро или вижу. Примечание. Теос от теоро искание Бога. 1.19. Примечание 2. 238. Конец примечания. Есть это видение прежде, чем начинает быть иное. Каковое видение только тогда мы можем видеть совершенным, когда оно троично и ясно, что видеть бесконечное и неопределимое в Ино. Это есть видение неиного в отношении к Иному. Поэтому мудрецы говорят, что Бог видит себя и всё единым и невыразимым взглядом, так как он видение видений. 105 Аббат Кто же не усмотрел бы истины того, что ты только что обнаружил как видимое тобой? Конечно, кроме лишённого умственной проницательности никто не станет отрицать, что Бог, который есть начало прежде и ново и всего, не лишён зренья, он, который безусловно прежде всякого лишения, если же он не лишён зренья, И ради этого называется видящим, то Бог имеет совершеннейшее видение, усовершающее и определяющее и себя самого, и всё, так как ты только что разъяснил, а то чем владеет Бог прежде и ново. Следовательно, видение, которое есть триединый Бог, созерцает, конечно, себя самого и иное не разными видениями, но тем, которым он себя и всё созерцает одновременно. Такое видение есть определение, ибо видение это не имеет движения от иного, подобно тому, как в нас предмет возбуждает способность воспринять его, но видение его есть уже установление, как по слову Моисея: Бог увидел, что свет хорош, и стало так. Свет стало быть есть ни что иное, как свет являющийся видимым светом посредством зрения. которая есть не иное. Отсюда я вижу, что на одном и том же основании всё, что есть, есть не иное, чем то, что оно есть, так как зрение, которое есть не иное, не видит иного в отношении себя. Остаётся, чтобы я услыхал от тебя о благе, которое Моисей предполагает, говоря: Бог увидел, что это хорошо, и вскоре сотворил. 106 Николай. В комментариях к Парамениду ты, конечно, прочитал, что Бог так же как благо называется и единым, что, по мнению Прокла, одно и то же, так как эти свойства всё проникают. Это то же как если бы он сказал, что раз Бог есть всё во всём, ему должно быть приписано такое имя, которое мы усматриваем как присущее всему в непосредственном смысле. Благо же как раз отражается во всём. Всё любит своё бытие, ибо последнее есть благо, поскольку благо есть то, что любимо и желанно само по себе. Поэтому, когда Моисей хочет описать устроение мира, в котором воочию раскрылся Бог, он называет то, что создано ради этого устроения благим, Благодаря чему мир оказывается совершенным откровением Божией славы и мудрости. Следовательно, то, что Бог увидел в себе прежде и ново как благое, переходит в устроение мира как благое. Бог же вследствие того, что увидел благое прежде и ново, во всяком случае сам не был иным в отношении к нему. Поэтому, если бы кто-нибудь смог созерцать только благое, как оно есть само не иное тот, конечно, убедился бы, что никто не благ, кроме одного бога, который существует прежде не блага ибо всё иное, как иное, могло бы существовать иным образом поэтому в отношении него меньше всего можно сказать, что оно благо, так как благо будучи не иным, не может быть иным обрати внимание на то что благо соответствует принципу, так как благо предшествует неблагу, а не иное предшествует иному, и тем самым также подходит в качестве имени для принципа и блага как имя принципа есть не иное, точнее, однако не иное на томе Снавани, что оно определяет и себя, и благо. 107 Аббат Подумай, так ли то, что благо предшествует неблаго, в то время как по Платону несущее предшествует сущему, и вообще отрицательное высказывание предшествует утверждению. Примечание. Сравни Платон, переминит 141 е и следующее София 256 е и следующее Прокол теология Платона. Вторая 2 240 В конец примечания Николай Когда говорится, что несущее предшествует сущему, то это несущее по Платону, разумеется, лучше сущего, и таким же образом отрицание, которое предшествует утверждению, потому именно предшествует, что оно лучше. Поистине, не благо не лучше блага, поэтому Благо выше, и благ только один Бог, ибо нет ничего лучше блага. Благо же, поскольку оно оказывается отличным от неблага, не есть точное имя Божие, поэтому оно отрицается в отношении к Богу, как и все другие имена, ибо Бог не есть иное ни в отношении к благу, не в отношении к неблаго, не вообще в отношении к чему-нибудь именуемому. Вот почему обозначение не иное более точно направляет к Богу, чем благо. 108, глава 24. Оббат. Я вижу теперь самым ясным образом, почему учитель истины говорил, что только Бог благ. Но ты, отец, Прошу тебя, прибавь к этому ещё одно. Почему тот же учитель называет Бога духом, и мы перестанем затруднять тебя. Примечание. Только Бог благ Матфей глава 19 стих 17. Бог есть дух Иоанн глава 4 стих 24. 240-е. Конец примечания. 109 Николай Он говорит, что Бог есть дух потому, что он как бестелесный не заключён в пространстве, наподобие тела. В самом деле, бестелесное существует прежде телесного, непространственное прежде пространственного, несложное прежде сложного, ибо во всём сложном не усматривается ли только простое или несложное? Ведь сложное называется по своему несложному принципу. Если бы в сложному смотрелось сложное, и в этом последнем сложном опять сложное, тогда следовало бы, что одно было более сложным, а другое менее. Наконец, всё равно пришли бы к несложному, так как слагаемое прежде сложного. Ведь ничто сложное не составляется из самого себя, следовательно, должно существовать несложное слагаемое, которое прежде части. прежде целого, прежде мира и прежде всего и в нём всё существует. Предварительно и несложно. Поэтому в сложном следует усматривать только несложное. Так ум прежде сложной линии созерцает несложную точку, потому что точка есть знак, линия же обозначенное. Что же усматривается в обозначенном как не знак, раз знак есть знак обозначенного. 110 Поэтому знак есть начало, середина и конец обозначенного, какова у линии точка, у движения покой, у времени мгновения и вообще у делимого неделимое. Знак здесь в смысле клейма, печати, сравни игра в шар, вторая, 116 и следующая, 241, конец примечания. Я однако не усматриваю неделимое в делимом как бы в качестве его части, потому что часть есть часть целого, но в делимом я вижу само неделимое, прежде части и целого, и вижу его неотличным от него. Ибо если бы я не видел неделимого, я вообще ничего бы не видел. В конечном счёте, когда я вижу в нём иное, я вижу только не иное. Поэтому Бог есть дух духов. и он прежде всяких духов созерцается через не иное. С уничтожением этого не может пребывать ни дух, ни тело, ни вообще что-нибудь именуемое. 111. Подобно тому, как холод может быть назван духом вследствие своей невидимости и активности, которая ощущается в холодном или во льду, и с уничтожением этого холода прекратит существование лед – потому что с исчезновением замораживающего и ледянящего духа перестаёт быть и лёд, подобно этому с прекращением сложным связующего духа прекращается сложное, с прекращением духа образующего сущность, эссентианте перестаёт быть сущче, с прекращением же духа различающего и разделяющего, или чтобы выразиться точнее, духа неиначиствующего, нон-алианте равным образом прекращается всё ибо дух создающий всё во всём дух посредством которого каждый есть не иной чем оно есть и минуется мною не иным он есть дух духов поскольку всякий дух есть ничто иное как дух и этот дух поистине постигается только в духе или в уме Лишь этот дух разумной твари, называемый умом, может созерцать истину. В самой же истине он видит дух истины, который относительно всего истинным образом достигает, чтобы оно было тем, что оно есть. И как он видит его, так же и поклоняется ему, то есть в духе и истине. 112 Абат Ты отец привёл меня к духу которого я созерцаю, как творца всего, как созерцал пророк, говоривший творцу: "Пошли духа своего и сотворятся". И как желающий льду смог бы просить прислать духа, от которого веяло бы леденящим дыханием, таким же образом и обо всём желаемом. Ты достиг и того, что я вижу, наш ум как образ того духа. Ведь дух тот, который от своей силы простирается на все, этот дух все исследует, творит понятие и подобие всего. Творит, говорю, ибо подобие вещи в понятиях он создает не из чего-нибудь иного, как и дух, который есть Бог, не создает чтойности вещей из иного, но из себя самого». или из неиного. Поэтому, как он не есть иное в отношении к чему-нибудь творимому, так и ум не отличен от мыслимого им. 113. Я хорошо вижу также, что в уме самом по себе, более отрешённом от тела, дух творца отражается совершеннее и создаёт более точное понятие. Я понимаю, что твоим намерением является ничто иное, как увлечь нас вместе с собой и привести на путь созерцания первого, который есть всё во всём. Однако, поскольку на этом пути один идёт быстрее другого в смысле понимания, я оставляю тебя в покое. Нас удовлетворяет твоё руководство, которым ты стремился направить нас к самому началу, определяющему себя самого. и все бывшему всегда, до сих пор предметом искания для всех, и всегда достойному искания в дальнейшем. Так будем держаться того пути, который Ты нам открыл, посредством не иного, и от имени всех я бесконечно благодарю Тебя, и мы всегда будем благодарить Тебя до тех пор, пока не увидим в Сионе лицом к лицу Бога богов всегда благодарить. 114. Положение того же высоко преосвященного Отца, господина кардинала Николая, о значении не иного. 1. Определение, которое определяет себя, и все есть то, которое ищет всякий ум. 2. Определение. усматривающая наибольшую истину в том, что определение есть не что иное, как определение, усматривая также, что это «не иное» в кавычках есть определение-определение. Третье. Кто видит, что не иное, есть не что иное, как не иное, видит также, что не иное, есть определение-определение. Четвертое. Кто видит, что не иное определяет себя, и определение всё определяющее, тот видит, что не иное не есть нечто иное в отношении ко всякому определению и ко всему получившему определение. Пятое 115. Кто видит, что не иным определяется принцип, ибо принцип есть ничто иное, как принцип, тот видит, что не иное есть. Принцип – принципа. Он видит также, что оно есть середина середины. И конец конца, и имя – имени, и сущее – сущего, и не сущее – не сущего. Это имеет значение относительно всего и каждого, что может быть только высказано или помысленно. Шестое. Кто видит, каким образом из того, что не иное определяет самого себя – Само не иное есть не иное, не иново, и каким образом из того, что оно определяет всё и каждое, оно есть всё во всём и каждое в каждом, тот, конечно, видит, что это не иное, есть иное самого иново, и видит, что не иное не противополагается иному. Это тайна, которой нет подобной. 7 Кто видит, каким образом с удалением нииного не остается ни иное, ни ничто, поскольку ни иное есть ничто, самого ничто, тот, конечно, видит, что ни иное есть все во всем, и ничто в ничто. 116. Восьмое. Невозможно, чтобы нечто могло войти в человеческое мышление без этого неиного, так как последнее есть мышление мышлений, и хотя само не иное неотлично от мышления, мыслящего о себе самом, оно не есть, однако, само это мышление. Поскольку мышление не есть просто не иное, но ничто иное, как мышление, и само не иное не иначе относится ко всему, что может быть высказано. Девятое. То, что ум видит, он не видит без неиного. Именно. Он не видел бы иного, если бы не иное, не было иным этого иного. Также он не видел бы исущего, если бы не иное, не было сущим самого сущего. И так обо всём, что может быть высказано. Поэтому ум видит всё иное через иное, которое есть неиное, а тем самым также всё иное. В самом деле, он видит иную истину через истину, которая есть не иное, и иной разум через разум, который есть не иное. Следовательно, всякое иное он видит предварительно, приоритер, как не иное. Подобным образом он видит, что всё и имя, и что инасти иное имеет то, что имеет от не иного. 10. Кто видит, что конечная есть ничто иное, как конечная, и бесконечная ничто иное, как бесконечная, 117. и равным образом о видимом и невидимом, и счастливом и несчастливом, и измеримом и неизмеримом, постигаемом в понятии и непостижимом в понятии, вообразимом и невообразимом, мыслимым и немыслимым и прочее тому подобное. Тот видит, что Бог, обозначенный при помощи ни не иного, неограничен ни не конечным, ни не бесконечным, неизмерим ни не меру измеримой, ни не неизмеримую, не исчислим, не исчислим, не неисчислим ни числом исчислимом, ни неисчислимом. В этом же смысле Бог невообразим, не мыслим, не именуем, не именем, и именуемым. ни именем, ни именуемым, хотя он и не есть иное ни в отношении всего этого и иного, что может быть высказано ни в самом этом ином. 118. 11. Кто видит, что не иное определяет себя, а определяет все, тот видит, что оно есть адекватнейшая мера всего, большая большого имени. и меньшее меньшего равное равного прекрасное прекрасного истинное истинного и живая мера живого и так обо всём двенадцатое кто видит что не иное есть определение и предмета определения и себя и всего тот во всём что он видит видит только определяющее себя самого не иное В самом деле, что он видит в ином, как не не иное себя самого определяющее, что иное видит он в небе, как не не иное себя самого определяющее, и так во всём. Следовательно, творение есть обнаружение определяющего себя творца или выявляющегося себя света, который есть Бог. Как бы раскрытие ума себя определяющего каковое для предстоящих происходит посредством живой речи, а для удалённых через вестника или писание. В этих обнаружениях ума нет ничего нового, кроме ума, который себя определяет яснейше и живо раскрывая себя перед слушающими при помощи собственной речи, перед удалёнными при помощи посланной речи. перед удаленнейшими при помощи написанной. Таким образом, не иное ума обнаруживает себя в первых творениях яснее, а в других – сокровеннее. 119.13. Кто видит, что не иное, которое является не иным самого неиного, сияет в вечном, где оно есть вечность, вечные вечности – И в истинном, где оно есть истина истины, и в благом, где оно есть благо, благой благости и так во всём, тот во всём видит отражение Бога триедино себя определяющего. Ибо триединое не иное в едином есть единство, единого единства, в сущем, сущность сущей сущности и в величине, величина величайшей величины. и в количестве, количество, количественного количества и так далее. 14. Кто в нём видит не иное, как иное, тот видит, что в утверждении утверждается, а отрицание. И кто видит Бога прежде утверждения и отрицания, тот видит, что в создаваемых нами о нём в утверждениях бог не есть отрицательное утверждение которое утверждается но есть утверждение утверждение 120 15 кто видит в ином не иное как иное тот в горячем видит не горячее как горячее в холодном не холодное как холодное в оформленном не оформленное как оформленное в сделанном, не сделанное как сделанное, в делимом, неделимое как делимое, в сложном, несложное как сложное, и вообще, в утвердительном, неутвердительное как утверждённое. И он видит, что отрицание есть такой принцип утверждения, что с уничтожением его уничтожается и утверждение. Следовательно, Отрицание направляет взор ума на «что» — «quid», утверждение же — на «нечто такое» — «tale quid». 121. 16. Кто видит, что отрицание, которое направляет взор ума на «чтойность» прежде утверждений, тот видит, что «всякое имя» означает «нечто такое» — два слова в кавычках «нечто». ведь тело не означает существа которое было бы бестелесным но означает такое в кавычках то есть телесное как земля земное солнце солнечно и так во всём следовательно все имена получают своё обозначительное налагание от некоего чувственного признака причём эти признаки следуют за чтойность у вещей следовательно они обозначают не её саму её, но такое-то в кавычках. Ум же созерцая предварительно её саму её отрицает, что это есть собственное наименование видимой им чтойности. 122. 17. Ум видит, что не иное есть акт самого акта и максимум самого максимума. и минимум, самого минимума, он поэтому видит, что чистый акт, который не может быть чище, никогда не был в потенции, потому что иначе он стал бы актом через ещё более чистый акт, поэтому ум видит, что всё могущее быть иным всегда может быть иным, и поэтому в том, что допускает больше или меньше, Никогда нельзя достичь актуально наибольшего, больше которого не может быть. И то, что может быть иным, всегда может быть иным, поскольку оно никогда не достигает самого неиного. 123. 18. Кто видит, что неиное, которое есть иное, самого иного, не есть само иное, тот видит иное самого иного, которое есть иное иных. Так он видит равное равного, которое есть равное равных, и благо-благо, которое есть благо благ. И так обо всем. Он видит, что не иное, которое есть иное самого иного, не причащаемо иным, поскольку оно не есть иное в отношении к последнему, но в нем оно есть оно само, а иное причащаемо для иного, так равным, благом и прочим. «Благо, следовательно, в отношении к которому ни иное не есть иное, причащаемо для всех благих и в разных по-разному, поэтому никогда не будет двух одинаково хороших или одинаково равных, которые не могли бы быть более хорошими или более равными, и также обо всем подобном. Следовательно, надлежит, чтобы все иное было иным в отношении к иному». так как только не иное не является иным в отношении к чему-нибудь иному 124 19 кто видит, что бог не есть иное ни в отношении всего мыслящего, ни в отношении всего того, что мыслится, тот видит, что бог дарует интеллекту быть ничем иным, как интеллектом мыслящим. и мыслимому быть ничем иным, как тем, что постигается интеллектом, и что мыслящий интеллект не есть иное в отношении помысленного. Следовательно, не иное более ясным образом, чем в чувствах, отражается в интеллекте, который не есть иное в отношении помысленного, подобно тому, как знание, не есть иное в отношении знаемого. Ведь зрение не так ясно, есть человечество. «Не иное» в отношении видимого и «слух» в отношении слышимого. У «мы» же, интеллигентия, в которых ясным образом отражается «не иное», быстрее и яснее постигают мыслимое, в отношении которого они иные в меньшей степени, ибо это и значит «мыслить», то есть сделать мыслимое «не иным» в отношении себя, подобно тому, как свет, чем он интенсивнее – тем быстрее делает освящаемое не иным в отношении себя. Мы видим, что не иное во всем отражается, когда становится ясным, что все во всем стремится определить себя. Как тепло стремится сделать все таковым, чтобы оно было не иным в отношении него и определяло себя во всем, так и интеллект, чтобы все стало интеллектом и чтобы он определил себя во всем. также точно и о воображении и о прочем. 125. 20. когда ум размышляет над тем, что не тёплое нагревается, и благодаря интеллекту он постигает не тёплое, а благодаря чувству холодное, он видит, что это не одно и то же. Когда прикасается к этому при помощи различных способностей, и размышляя над тем, что не холодное, как и не тёплое, усматривается умом, и что не тёплое может нагреваться и не холодное, холодеть, и что холодное может нагреваться, а тёплое холодеть, тогда видит он в каком смысле не тёплое и не холодное есть одно и то же, и что оно называется не тёплым, поскольку не являясь актуально тёплым, но однако может нагреваться, И таким же образом оно называется не холодным, поскольку не являясь актуально холодным, оно может однако холодить. Поэтому пока актуально существует тёплое, до тех пор остаётся в потенции холодное, и пока актуально существует холодное, остаётся в потенции тёплое. Потенция же не успокоится до тех пор, пока она не станет актуальным бытием. Так как акт есть предел и завершение потенции, иначе напрасно существовала бы последняя. Поэтому потенции и не было бы, так как ничто не бывает понапрасну. Но так как потенция не приводит себя к акту, потому что она сопротивляется этому, то необходим двигатель, который бы приводил потенцию к акту. Таким образом ум видит природу природное движение и не иное, как самоё в себе отражающееся природу природы